Поцеловать последний раз. Первое. Любовь Семеновна Иванова. 75 лет. Горбачева, Рассонского района, Витебской области. В партизанах мужик мой не был, он был на фронте. «Это мне надо сюда говорить?» Показывает на микрофон. «Просто говорите все?» «Я и буду просто говорить». Было такое время, что пришел ворог в деревню. Так мы плакали, догоревали, но жили на месте. А уж как ворог пришел, так мы с Лидой, у меня такая подружка была, в лес пошли. В лесу скитались, она учительница, у нее двое детей было, а у меня один Витя. И тут собирали, стреляли, вешали. Когда я из беженцев пришла, так на моей хате было написано «Партизанский бандитский дом». Во, мой сынок, так было написано. Женя, мой старший сын, пришел из партизан, топором вырубал. Нельзя было стереть, а красиво было написано на хате, у порога. Собирали тут людей, стреляли. У брата моего шесть душ взяли. Брата? Невестку и три ихних дочки и внучонка. У меня была одна сестра, и ее взяли. Тут они уже распоряжались и стреляли, и жгли. Тут во яма была, и там яма была. Сами себе люди копали ямы. А потом автоматом провели. Семьдесят человек было там. Когда мы из лесу вернулись, то выкопали их. Перевезли на кладбище. Вопрос. А как вы по лесу с подругой вашей, с детьми вашими ходили? Ходили, сынок мой, ходили. Все расскажу. Коношонки от нас недалеко. Прибегает мой хлопец, старший, вечером. Ему только пошел шестнадцатый годок, и его в партизаны приняли. Говорит, мама, немец в Канашонке пришел. Он теперь похоронен аж в Литусе, и звали его Женя, Женя Иванов-Егорович. Дошел он аж до Алитуса, и там убили его. Я уже два раза на могилу ездила. — Ну, а тогда, — сказал сынок мой, — мама немец в коношонках. Тряпки мы свои собрали, запряг он коня и завез в лес, в болото. Мы с подругой Лидой землянку выкопали, в землянке этой неделю сидели. А с харчами-то как? У нас была картошка закопана, а снег же был. Ночью ходили мы картошку ту из ямы доставать, варили ее там. А потом собрались ночью, пошли проведать в деревню. Никого нема. Мы вдвоем пришли с Лидой в деревню. Ребят у нее двое, и у меня один мой, Витя. Детей в землянке оставили, а сами пошли. Ходим по деревне, никогошеньки нема, только один, ну, как это, и по-нашему, и по-вашему, бык, большой-большой бык и с цепью, с цепи сорвался. Поглядела я в хлев, там у меня оставались овечки, никого нема, хата цела. Мы поглядели и пошли. Ну, а завтра решили, пойдем еще раз домой, уже с детьми. Никого нет, не будет немцев. Переспали мы ночь в землянке. Ну, какой там сон на сырой земельке? У нас же там ничего не было. Вот, может, тряпка была какая. А раненько выбрались и домой. У нее там хата была такая маленькая, фельдшерская вошебойка была. А она, Лида, потом приехала из Витебска и там жила и супу наварили мы какого-то. А потом глядим, снег белый-белый, и видно, что люди так идут, как темная хмара, человек от человека, как вот от этой стенки до этой. Ехали дорогой, а потом тут у нас озеро, да и по озеру идут плотно-плотно. А мы только что вошли в хату и уселись. Если б нас застали там в лесу, в землянке, так бы нам и все было. Мы как сидели в хате, так и суп наш, и все осталось. И ребята эти голодные. Мы уже и есть не хотели. И сидим. Входит полицай. А у нее были галоши, мокрые. Положила на загнеток просушить. Он галоши берет и за пазуху. Мы ничего не говорим. Ага. За пазуху положил, а тут сейчас входит немец. Матки, матки, матки. Партизан у вас есть? Нет у нас партизана. А вы, говорит он, чисто на русский язык, вы уже прочищенные? А мы сидем и трясемся. И у нее сын в отряде, и у меня. Так они в лес и ушли от нас. А этот полицай испугался, как немец пришел. Запахнул немного эти галоши, а мы уже молчим. Потом глядим в окно, оттудочка едут наши люди. На вазах с детьми бабы, старики. Они уже, это, прочищенные. Идут, идут и кони, и коровы, и люди идут. А я говорю, ну, Лида Ивановна, и мы пойдем вместе. Мой хлопчик так заболел кровавым поносом. Нужна горячая еда, а он не мог без горячей. Так ослабел. А ейны, лидины, здоровее ребята. Держу я этого своего за руку и не знаю, что с ним делать. Тут идет одна Анюта Степаниха. Она где-то там в Латвии живет теперь. А я веду малого и говорю. «Анютка, возьми моего Витю. Может, моя жизнь тут останется. А я говорю, пойду, куда мои глаза глядят. Люди прочищенные идут, и мы сзади за ними пойдем, как прочищенные. Лида идет с ребятами своими» а мой валится. А у нее, у той Анюты, значит, дочка была, девка годов шестнадцать, и этот мой партизан Женя мой, и эта девка, они как в школу ходили, то они подружевали, это Клавдия, она, дай бог ей много лет жить сегодня, как я так сказала ее матери, то мать ничего не сказала, а Клавдия, и подошла моего Витю за руку и повела в хату. А у него кровавый понос был, уж он идти не может. А снег? А куда ж идти? Неизвестно. А я подымусь, да землю. Дитя, один глаз был во лбу, да и тот здесь остался. Она, правда, моя подружка Лида, меня под руку. Как-нибудь шагу прибавь, как-нибудь шагу прибавь. И мы сюда вот. Отсюда улица как раз той улицей нашей и на большак оттуда немцы едут и едут на конях и шкафы и свиней и овец везут из под старины старина горит и кулешова горит все все горит а мы отсюда уже напротив плывем а из нашей деревни добыл да полицай ну не полицай но он тоже был не советский человек я только его и боялась так меня тут никто не знает а он знает Ну, думаю, если уже он встретит меня, то мне не жить. А уже надо идти? Не, чем уже тут попадать в руки совсем, на какую висельницу, то лучше идти. Ну, идем мы. Идем вдвоем, у нее ребята с нею, и мы идем. Она меня под руку подвела немного, потому что я уже не могла от того, что ребенка оставила. А густо-густо кони так идут. Один за одним, сани за санями, Которые люди идут, которые едут, коров ведут. А нас на сани никто не берет. А я уже сани подпихиваю. Участница смеется. А ледяных ребят на сани тоже не берут. А немцы, а полицаи напротив нас едут да едут. Они все едут, густо-густо, а мы напротив. Приехали туда под Байдена, Под «наше» нас останавливают. — Что, вы прочищенные? — Прочищенные. — У вас нет партизан? — Нет. — Ну, то езжайте. Повернули мы. Они отсюда, а мы так в деревню. — А сугробы? Снег. Выехали на озеро. Мария Колдубей нам в лицо говорит. — Из-за вас нас застрелят. Вы с нами не ездите. — Они поехали на ту сторону, а мы сами не знаем, куда. С этой молодицей и двое ребят уже. Ну что ж, на мне был полушубок, а на голове так уже, знаете, без памяти, белая простыня. А снег, я говорю, ну, Лида Ивановна, останемся мы тут, в снегу в этом. Уже вечереет. Подошли под Веруселемку, сели. А девочка это спать хочет. Мальцу было лет двенадцать, а девочке лет десять. Сели мы так вдвоем с ней рядом. Тогда эту девчонку, а она только что ее переобула, сняла какие-то там валенки, а ботиночки обула. Я эту девчонку голову к себе притулила, а она ноги. И тогда этот мальчик сел в кучечку. Простыней я сняла с головы, накрылись. А мы это, пришли к озеру... Надо через озеро, лес у нас тут недалеко, ну и сидим. Сидим, эта девчонка дремлет, а она ее под бока бьет все. А знаете, на снегу и не простудились. Встали потом, пойдем через озеро. Все мокрые, а потом обмерз, идешь и шумит все на тебе. Она за руку эту девочку, а мальчишка идет. Через озеро пошли. Там лесок неширокий, а там лесник живет. Пойдем к леснику, к этому уже. Идем по лесу, а немцы как кинут ракету. Видно, видно. Стоим на месте. А потемнеет, дальше идем. Пришли, а тут уже баня его недалеко. Пойдем в ту байню, потому что в хате, может, немцы, мы ж не знаем. Стояли, стояли, уже совсем стемнело в байню пошли. А сами все мокрое. Господи, не надо и говорить, какое горе. Плачет, а соседка, чтобы успокоить ее, спрашивает, а в чью же байню? Ну, в чью же, отвечает она, в Лесникову. Глядим, лежит охапка дров. А я и спич купила, летом, в Троицу еще, и так в пиджак зашила. А это ж уже когда было? Зимой? И все, я эту коробочку носила. А затопить байню нам как раз дрова есть. И как раз в окно лесниковой хаты наши двери. Ну что ж, говорим, если только немцы, а мы затопим, то уж недалеко. Но так дал бог, что не было у них немцев, у лесника. Ну вот, затопили. Я эти двери закрываю, ребята на земле позаснули, Дрова не горят. Я глаза испортила, глаза мои дым ест, а дрова эти только тлели. Немного они грели эту байню. Дрова истлели, а дырочку мы такую оставили, чтобы шел дым. Ну, потом ребят на полог с земли перетащили, около них, а я так на каменку. Она тепленькой была, легла на каменку... Вся мокрая, и заснули мы. Ну, а на завтра дал бог, что снежком обкидала эту байню. Надо ж, уже нам вставать, идти к этому человеку. Я говорю, Лида Ивановна, если немцев нет, то мы дырочку эту откроем, и видно будет, что следов нет, что они не ходили. Сидели, сидели, глядели, глядели. Нет. Плачет. Ну, пойдем. Правда, немцев нема. Там Анюта в синях сидела, этого мужчины-сестра плачет. Налили нам миску щей и картошки, может, три дня не евши были. Какой-то горох был. Лида немного гороху взяла, ребята там жевали. А в скорбунах уже они поубивали баб. И уехали из скорбунов. А у меня глазы саднят, слезятся, не вижу ничего. Пошли мы в скорбуны. А там девки плачут. Молодых не убивали, а только старух поубивали. Тогда попросила я мыло. Мне дали, и я промыла глаза. Пошли мы уже в Вератино. Пришли в Вератино, у брата моего только так вот шатаются ставни. В хату я вошла. А там никого, пусто. Всех поубивали. Ой! Ну что ж, а у меня ж мой сынок, сердце бьется. Один ребенок, глаз во лбу, и тот остался там. Витя. Теперь я увидела б его, поцеловала б только и все. И не страх мне. Плачет. А ейные ребята с нею. И пошла я одна иду и не знаю куда иду иду в горбачева пришла встречаю одного человека он говорит не иди семеновна там теперь как раз пурим идет еврейский религиозный праздник по обычаю в этот день все носят друг другу подарки никак не иди пропадешь там теперь самая расправа идет пришла я в сосняк и стою. А что же я выстаю? Потом сестру свою встретила. Сестра моя родная, умершая уже. Я ей сказала, в какой хате мой хлопчик. Тогда она пошла, взяла хлопчика и опять назад. И так дал Бог, что немец ничего, как стоял часовой, так ничего и не сказал, и она прошла мимо. — Как увидела я сыночка! — Ну, теперь все. И этот сынок у меня один, и тот, что был в отряде, того убили, а этот в ковалях прорабом работает. Плачет. Иванов Виктор Егорович.